Глава девяносто девятая. Предел выносливости После того, как я закончу прохождение, Тангро не собиралась ему уступать. Еси рассмеялся. Он знал, что сестрица близко к сердцу воспримет его предыдущее заявление о том, что она не сможет в одиночку пройти под Из-за своего упрямства она все же решилась на это. В итоге он больше не стал ее трогать. Уходя на свое место, Он сказал ей, чтобы она позвала его, когда закончит Слыша Тон-Йосю, можно было подумать, что его не волновало, сможет она пройти подземелье или нет. Тон-Гро была несколько смущена, однако в своем сердце она отказывалась сдаваться от сольного прохождения подземелья ледяного леса. Новички часто забывали употреблять зелье. Новички часто забывали употреблять зелье. Теперь... Тангру поняла важность зелий, поэтому она больше не будет такой беспечной. Она обращала внимание на количество маны восстановленной с помощью зелий, и старалась использовать навыки таким образом, чтобы эта мана не кончилась до следующего применения зелья При подобном подходе количество зелий стремительно уменьшалось, поэтому у тангру не было выбора, ей нужно было немного передохнуть. Пока мягкая мгла отдыхала, тангру повернулась к юсю, Тот был занят какими-то своими мыслями. Он выпускал в воздух облачко дыма и даже не обратил на нее внимания. Хм. Тангро не собиралась терять своего боевого дух из-за подобной мелочи. Она продолжила сражение в подобном темпе. Бой – остановка, выпить зелье – восстановиться. Уже только из-за постоянного использования зелий можно было понять, насколько трудно было подземелье ледяного леса. Тангро в одиночку прошла все три подземелья начальной зоны. Однако она и подумать не могла, что вскоре у нее будет такое тяжелое время. В особенности, когда она достигла финального босса ледяного тайна. Не стоит упоминать то, что финальный босс обладал наибольшим количеством здоровья среди всех монстров подземелья. Тангро проверил уровень мана. Даже с учетом зелий, она не сможет убить босса до того, как у нее закончится мана. Она должна будет пить еле каждую минуту. Из этого выходило, что в течение 10 секунд Тангро должна будет использовать навыки, в то время как оставшиеся 50 секунд просто обычные атаки. И это еще и повезло, что Юсю подробно все рассказал об особенностях и типах атак ледяного тэна. Без этого знания она определенно погибла бы в сражении с ним. В бою Тангро использовал большое количество красных и синих зелий, в конце концов Она смогла убить ледяного тайна тем самым завершая прохождение подземелья. Тангру вздохнул с облегчением. Появилась статистика подземелья. Ее время прохождения составило 1 час 33 минуты 24 секунды и 49 миллисекунд. Несмотря на то, что она смогла в одиночку пройти подземелье, Тангру не чувствовала какого-то особого триумфа. Также она была слишком смущена, чтобы напрямую позвать и Есю. В результате она отправила ему сообщение, что закончила с подземельем. О, справилась. написал ответ: "Я Угу. "Наговата же ты использовала дели". Он рассмеялся и всё. "Может, теперь встанешь? Позволь показать тебе, как нужно действовать". Сказал Юсю. В ответ Конгром молча отодвинул свой стул в сторонку. Она на самом деле хотела увидеть игру Юсю. Тамгро отметила для себя. Сколько она использовала зелий и сколько у нее их осталось. юсю придвинул свой стул к столу тангро. Он поднял руки, после чего мягкая мгла в очередной раз вошла в подземелье. Во время сбора монстров он неторопливо объяснял все свои действия. Для того, чтобы достичь предела выносливости, нужно скорпулезно все спланировать. Несмотря на то, что теория остается одной и той же, в разных подземельях используемые методы будут немного различными. «Во-первых, всегда нужно обращать внимание на количество оставшейся маны», – сказал Йосю. «Да, я так и делал ответил Тангро. «Во-вторых, ты должна хорошо знать количество потребляемой маны, используемой навыками», – продолжил Йосю. <дых> Тангро не могла на это ответить. Небесный удар, зуб дракона, двойной укол – она уже хорошо была знакома с этими навыками. Однако Тангру никогда не задумывалась над запоминанием количества, потребляемой этими навыками мана. После этого, опираясь на количество оставшейся мана, ты должна продумать, какой навык будет лучше использовать в конкретной ситуации, чтобы выдать наибольшее количество урона. Также тебе нужно изучить скрытые эффекты своих навыков. Ты, должно быть, уже читала об этом в руководствах, верно? Спросил Юсю. Ага, я видела их. Согласилась Тангро. Тогда ты использовал это знание, чтобы выжить наибольший урон от использования каждого навыка. Нот, Но к примеру. Мягкая мгла подпрыгнула в воздух. Боевое копье устремилось к монстру, совершая круговое движение. Круговой размах. Да. Если околоописываемый круговым размахом превышает 180 градусов, значит его урон значительно возрастет. Я знаю это. В любой ситуации я стараюсь по максимуму использовать свои навыки, ответил Тангрон. Тогда ты использовала его АОЕ эффект, эффект действующий на область спросил Юсю. Гоблин, прежде атакованный круговым размахом, врезался в группу своих приятелей. Ты также должна учитывать зону применения навыков, чтобы максимизировать их урон. Юсю не только объяснял, но и тут же показывал. Несмотря на то, что зуб дракона и двойной укол действуют лишь на одну цель, их отталкивающий эффект может быть использован, чтобы нанести урон целой группе. Касание падающего цветка имеет АОЕ эффект, однако его радиус не очень большой. Одновременно касание может задеть всего трех монстров, однако вот его сдувающий эффект достаточно силен. Воздушная атака также увеличивает этот эффект. таким образом Перед использованием касания падающего цветка, первым делом следует подбросить цель в воздух. В этом тебе не помогут обычные атаки. Небесный удар обладает подбрасывающим эффектом. Ты читал об этом в руководстве, верно? Пока я все уговорил, мягкая мгла сделала шаг вперед. Со стороны было видно, что она использовала небесный удар, поднимая трех гоблинов в воздух. Однако все они были разного веса. Таким образом, время их падения несколько отличалось. Мягкая МГОа не стала ждать, пока они упадут на землю, и тут же использовала касание падающего цветка. Гоблины были все еще в радиусе поражения навыка. После того, как их сдул порыв ветра, они врезались в очередную группу монстров. «После подобных комбинаций, ты знаешь, сколько осталось здоровья у этих гоблинов?» – спросил Юсен. «Ты должна это знать. Если у монстров остается немного здоровья, даже обычная атака сможет их убить. Тогда зачем тратить ману на использование навыков? Безусловно, навыки наносят больше урона, однако их нельзя использовать в опрометчиво. Вот к примеру, возьмем этого гоблина. Учитывая урон твоих навыков, чтобы убить его, тебе потребуется использовать по меньшей мере три атаки. Тогда рассмотрим первую комбинацию. Небесный удар, зуб дракона и обычная атака, сказала Тангро. Верно. Кажется, ты уловила суть. Однако в этой ситуации это будет не лучшим выбором. Заметил я все. Почему? Ты забыла что при использовании зуб дракона создает чейсер. А он, в свою очередь, стоит определенное количество мана. Поэтому лучшим выходом будет... Обычная атака, двойной укол, накладывающий скрытый эффект кровотечения. После чего просто подождать, пока монстр растечет кровью. Однако кровотечение от двойного укола может не пройти. В этот момент мягкая МГО атаковала гоблина двойным уколом. И в самом деле кровотечение не было повешено. Потому что шанс его прохождения составлял 50%. Тангро вспомнил, что читал об этом в руководстве. «Верно. Сейчас мы достигаем предела выносливости не способом», ответил Юсю. «Ага, поняла». Тангро кивнул головой, после чего Юсю продолжил свои объяснения урон навыков, потребление маны, жизни монстров, как собирать монстров, использование функций навыков, атаки сзади, воздушные атаки и многое-многое-многое другое. Так называемый предел выносливости должен быть тщательно спланирован. Из-за того, что Йесю отвлекался на объяснение, его исполнение не было стопроцентно безупречным. Но даже так, Тангрой видел что мягкая МГО потребляла значительно меньшее количество мана. Однако ее урон оставался на должном уровне. В итоге Юсю прошел подземелье ледяного леса за 1 час, 12 минут, 21 секунду и 32 миллисекунды. 20-минутная разница во времени заставила Тангро открыть глаза. Дело было не только во времени. Юсю также потреблял намного меньше зелий, чем это делала она. Он использовал еду всего лишь один раз перед битвой с ледяным тэйном. В остальное время Юсю постоянно сражался с монстрами. Иногда он останавливался и проводил демонстративные представления. Если бы этот парень сосредоточился на прохождении, Тангро сомневалась, что ему потребовалось бы на это целый час. «Теперь ты поняла?» После выхода из подземелья Юсю повернулся в сторону Тангро. «Агась?» – кивнула-то головой. «Тогда тренируйся. Не забывай обращать внимание». На вещи, о которых я говорил. Подобный тип сражений довольно выматывающий. Однако, если мы хотим установить новый рекорд, нам нужно выложиться на все 100%. Сказал Йосю. Все понятно. Тангру терпеливо ждала, пока Йосю освободит для нее место. После того, как дважды зачистишь подземелье, используй мой аккаунт, чтобы сходить в него еще три раза. Сказал Йосю. «Ты не пошел в подземелья потому что хотел, чтобы я больше практиковалась?» – изумленно спросил Тангро. «Да, разница между уроном и потреблением маны навыков наших аккаунтов не сильно разнится. Взаимозамена навыков позволит тебе еще быстрее освоить подобный тип боя. После того, как у тебя выработается подобная привычка, сконцентрируйся на своем аккаунте. Тогда у тебя все будет хорошо», – сказал Юсюн. «Тогда после каждого прохождения я буду менять аккаунты», – предложила Тангро. «Договорились». «Тогда я начну с твоего аккаунта». «Твои три прохождения и мои два. Пяти раз должна хватить», – сказала Тангро. «Хорошо», – ответил Йосю. После чего, встав со своего места, позволил Тангро управлять мрачным ордом. Тангро внимательно просматривала характеристики его снаряжения, а также урон и свойства навыков. Это делало Юсю очень счастливо У этой девушки были хорошие перспективы. Двое попеременно менялись аккаунтами. Юсю тренировался, Тангро проходил подземелье. Время от времени Юсю давал ей небольшие советы. Тангро все схватывало на лету. Ее высокие механические навыки можно было сравнить с мощным компьютером. Устанавливать на него программное обеспечение было плевым делом. Программу нельзя было использовать без предварительной установки на компьютер, поэтому улучшение компьютерного железа доставляло немало проблем. Видя быстрый прогресс Тангро, Юсю чувствовал, что она была достаточно надежной. Тангро не была похожа на парную булочку, которая заставляла Юсю переживать по поводу своего выбора. Более того, уровень булочки был слишком высок. По сравнению с Тангро, который была о 20 уровне, он не мог тренироваться, сражаясь с монстрами. «Эх, если бы мне нужны были только эти двое вздохнул юсю теперь он уже знал кем были его соперники они были профессионалами из-за этого юсю все больше уверялся в качестве нужных ему людей о снаряжении можно было особо не говорить на 25 уровне наибольший урон наносился фиолетовым оружием оранжевое оружие не рассматривалось в виду сложности его получения после того как тонгрот Пять раз прошла подземелье, настало время утренней пересметки. Пришедший с утра персонал обнаружил, что внутри кафе совсем не было посетителей. Лишь двое сотрудников сидели за стойкой регистрации, сосредоточенно уставившись в мониторе. Подождите немного. Тангро видела, что кто-то собирается занять ее место. Она не могла этого позволить. Ее драгоценные входы в подземелье. Как она могла отказаться от них в такое время? Сюда. Иди сюда. Юсю освободил свой компьютер. продолжай тренировку, мне нужно позвонить. Обратился он к Тангро. Окей. Тангро даже не повернул голову. Алло. Юсю набрал телефонный номер. Казалось, другая сторона была немного скомфужена Ты уже проснулась. Спросил Юсю. Ах. <связь> Голос медленно обрел четкость. Где ты сейчас? Спросила Су Мученг. Глава сотая. Я всего лишь хочу играть свою маленькую роль. Если ты подойдешь к окну, то сможешь меня увидеть. Рассмеялся я-всю. Э? Су Мученг была все еще в постели. Закутавшись в одеяло, она встала с нее и подошла к окну, после чего посмотрел на улицу. Несмотря на то, что она жила довольно высоко, люди внизу казались довольно маленькими. Для нее не составляло труда узнать знакомую фигуру. Однако, осмотрев окрестности, Сума Учинг не смогла найти Юсю. Она ответила ему, что не видит его. Напротив твоего дома, через улицу, находится счастливый интернет-кафе, сказал Юсю. «О, я знаю это кафе», — ответила она. В конце концов, она жила неподалеку. Даже несмотря на то, что она никогда не была в нем, Сум Мучинг знала, где она находится. Она перевела на него взгляд, однако все равно не увидел Юсю. Да я в интернет-кафе. Эх, опять, наверное, всю ночь играл. сумму Мучинг довольно хорошо знала о Юсю. Я работал, серьезно ответил Юсю. Работал. Ага, я устроился на работу в интернет-кафе, сказал Юсю. «Ох, это очень похоже на тебя». Хотя Сум Му Чинг произнесла это с улыбкой, в ее сердце поселилась некоторая печаль. К подобной разнице в уровнях нельзя было так быстро привыкнуть, верно? Однако, судя по его тону, казалось, что ее все было абсолютно все равно. Все выглядело так, что он как будто бы даже горд был своим положением Однако этот парень был... О нем можно было сказать «Рот говорит одно, а сердце другое». Даже для нее самой порой было трудно сказать, о чем же он в действительности думал. «Агась, у меня каждую ночь дежурство. Я теперь веду очень дисциплинированную жизнь», – ответил Юсюн. «Где ты живешь?» – продолжила допытываться Сумученко. «Интернет-кафе заботится о жалеи и питании своих работников. И еще». «Леди-босс этого кафе твоя большая фанатка. Как будет время, дай мне свой автограф. Я передам его ей, и это определённо увеличит мою зарплату», сказал Юсю. «Правда? Так может, я навещу тебя?» спросила она. «Слушай, ну... Ты хочешь повидаться со мной или встретиться с фанатами?» спросил Юсю. Сума Чинг была беспомощна. Конечно же, она знала об этом, к сожалению. Для подобных ей профессиональных игроков интернет-кафе были запретными местами. Если она решится зайти в одно из таких мест, ее появление определенно вызовет хаос. Навыки Суму Чинг немного не дотягивали до топового уровня профессиональной сцены. Однако это никак не влияло на ее популярность. Это был так называемый эффект красивой девушки. Из-за этого многие рекламные компании приглашали ее рекламировать свои товары. Подобный пиар привлекал много внимания к этой персоне. Вот почему Чинь Го считала Суму Чинку лучшим игроком женского пола. К примеру, в последние годы восходящей звезды славы был игрок с именем Чжоу Цзэкай. Он даже рассматривался как лучший игрок. Его навыки могли быть ниже навыков лучших проигроков, подобных Хон Шаутяну или Хонь Винцину. Однако он был красавчиком и очень стильно одевался. Нравился как парням, так и девушкам. Его любили люди разных возрастов. Медийные каналы превозносили его способности. Рекламные кампании также были о нем высокого мнения. С финансовой точки зрения Чжоу Цзакай был бесспорным лидером среди игроков. В дополнение ко всему, он имел очень хорошие навыки. На данный момент единственным титулом, который он еще не мог завоевать, это был титул чемпиона лиги. Если бы он смог это сделать, тогда его бы точно признали лучшим игроком славы. Тогда? Наверное позже, когда будет возможность. Сума Чинг не торопилась. Когда она узнала, что Юсю находится недалеко от ее дома, считая, что по соседству, в ее сердце наконец-то воцарилось спокойствие. Я видел вчерашний матч. Ты отлично справилась. Похвалила ее Юсю. «Мне не нравится Сусян как человек, однако он довольно сильный игрок», – вынуждена была признать Сумученко. «Но ему все еще не хватает опыта», – вздохнул Юсю. «Ага». «Ты занята в ближайшие дни?» «Тебе все еще необходимо об этом спрашивать». Эти двое очень сильно сблисились за годы, проведенные вместе. Они отлично понимали распорядок жизни и привычки друг друга. Тогда приходи на новый сервер и помоги мне с установлением рекорда. «Ты играешь на новом сервере?» – изумлённо спросила Сумучинг. «Агайс?» «Ты?» «Я перенёс мрачного лорда», – объяснил Юсю. Сумучинг молчала некоторое время. Она довольно многое знала об этом аккаунте. «Ты планируешь прокачивать этот аккаунт?» – спросила она. «Агайс?» «По сравнению с прокачкой, улучшение зонта тысячи вероятности будет настоящей проблемой, верно?» «Ага. Однако, думаю, года будет вполне достаточно», — ответил Юсю. «И после одного года...» «Я вернусь. Я уже говорил об этом», — сказал Юсю. «Хорошо». Внезапные слезы подступили к глазам Сумученко. «Рекорд какого подземелья ты хочешь установить?» Сумучинг чувствовал, что все это было не так просто. Если ему нужно было установить рекорд на новом сервере, тогда зачем было просить о ее помощи? Ясю в подробностях все ее разъяснил. После этого Сумучинг все поняла. Выходит, таким способом ты решил собирать материалы для улучшения зонта? Неудивительно, что для этого ты решил играть на новом сервере. Если все пройдет гладко, тебе не потребуется даже года. Переломный момент. Будет на пятидесятом уровне. Мне еще нужно придумать, как улучшить зон до семидесятого уровня. Ответил Юсю. Я определенно приду тебе помочь. Хорошо. Тогда тебе нужно будет поторопиться с прокачкой аккаунта до двадцать пятого уровня. После установления рекорда ты продолжишь его прокачивать, так что мы сможем часто общаться в игре. Сказал Юсю. Конечно. Улыбайся, ответил Сумученко. После того, как она повесила трубку, ее настроение заметно улучшилось. На самом деле, она не очень интересовалась самой славой. Она начала в нее играть, чтобы занимать наибольшее место в жизни одного человека. Кто мог знать, что после стольких лет она окажется в подобной ситуации? Многие люди восхищались ей, однако суммы Чинг не было до этого особого дела когда юсю уходил из команды она чувствовал что ее маленькая роль в его жизни подходит к концу однако в конце он сказал что собирается вернуться только поэтому она продолжала оставаться в команде один год она думала что ей потребуется так много времени однако спустя всего несколько дней юсю уже вернулся верно Его уже не было в профессиональном альянсе. Однако Су никогда это не заботила. Она просто хотела быть вместе с ним. Неважно, более это профессиональная сцена или просто игра. Су Мучинг напевала веселую песенку, пока заправляла постель. Когда она умывала лицо, внезапно раздался телефонный звонок. Она немедленно вернулась в комнату и ответила на него. Алло. Мученг? Ты сказала, что хочешь покинуть клуб, однако все не так просто. Я знаю, что уход Йо Цю сильно на тебя повлиял, однако ты должна знать, что Великолепная Эра просто так тебя... Все в порядке. Ян, я просто об этом сказала. С улыбкой сказала Сумученг. Эээ, случайно сказала? Менеджер Великолепной Эры был сбит с толку. Ранее... Когда она заявляла о возможности своего ухода, мне было похоже, что она шутит. Наоборот, она была очень серьезно настроенной «Верно, я пошутила. Ты что-то еще хотел спросить?» – сказала Сумученко. «Нет, это все. Тогда еще увидимся. Пока-пока!» Сумученко на самом деле собиралась покинуть куб. Это было как раз после ухода Юсю. Однако теперь, когда она знала, что Юсю был все еще рядом с ней, остальное перестало ее заботить. После утренних процедур Су Мученг поплотнее укуталась в одежду и вышла за дверь. Когда знаменитости выходили на улицу, им нужно было соблюдать осторожность. У клуба определенно были карты с новыми аккаунтами, однако Су Мученг чувствовала, что лучше будет купить одну карту специально для себя она купила карту аккаунта десятого сервера в газетном киоске недалеко от частливого интернет кафе держав в руках новую карту она посмотрела на него ее посетило безумное желание зайти туда Я япотно закрутясь в одежду не думаю что кто то меня сможет узнать верно таковы были мысли сумучененко после этого она увидела фигуру внутри кафе расхаживащую взадто вперед сигареты во рту Обе его руки находились в карманах. Он иногда посмотрел в сторону двери, как будто кого-то выглядывая. Он развернулся в другую сторону, говоря что-то, после чего вышел на улицу. «Этот парень, почему он всегда такой?» Су Мучинг наблюдала за ним издалека. Она сама не знала почему, однако ей захотелось засмеяться. Пройдя несколько шагов, фигура подняла руку в ее направлении. «Что?» Он смог опознать ее с такого расстояния? Сума Чинг была изумлена. Она тут же посмотрел по сторонам, боясь, что кто-нибудь сможет ее узнать. Клуб Великолепной Эры не был секретным объектом. Также не было отбоя от ярых фанатов, ожидающих снаружи клуба возможности получить автограф любимых игроков. В особенности, когда в клубе был таинственный бог Йо Фанаты иногда даже устраивали засады, подобно журналистам. Смотрев окрестности, Су Мучинг не заметила ничего странного. Однако она все еще считала, что ей лучше не идти дальше. Она положила карту аккаунта в карман и поторопилась вернуться домой. Мучинг проскользнула в свою комнату подобно вору. Закрыла дверь и вошел в игру. Она посмотрела на статус мрачного лорда. Он был в игре. «О, ты вернулся довольно быстро», сказала сама себе она. Когда Суму Чинг видел Юсю, он как раз собирался за завтраком. После этого она отправила ему запросы в друзья. Тот моментально принял его. «Я уже тут», – отправила она сообщение. Ответ пришел немного спустя. «М -м, «Вы его друг?» «Можете немного подождать, он вышел ненадолго». Суму Чинг была ошеломлена на этом аккаунте был зонт тысячи вероятностей. Как Йосю мог просто так его оставить? А вы? спросила она. Мы работаем вместе. Он вышел купить завтрак и скоро должен вернуться. Человек, использующий аккаунт с мрачным мордом, очевидно, был Атангро. Ох, спасибо вам. Да не за что. В этот момент Тангро проходила последнее подземелье. и осталась совсем немного до завершения. Вскоре Юсю вернулся с завтраком. Тот кто-то искал тебя. Тангро взяла свою порцию, после чего освободила место Юсю. Да? Юсю пригляделся. Персонаж первого уровня. Он догадался, кто это был. Однако, когда он увидел ее ник, его чуть не хватило удар. Почему в нем тоже было слово мгла? это что очень популярное слово у девушек что за ник такой отправил сообщение ию очищающая мгла это стихотворение династии сон ответил сумучененко тебе всегда нравилось братники из стихотворений мрачный лорд и тому подобное это все твои шедевры ответил ясе так я выгляжу более образованы сказала сумучененко «Тогда что насчет первого осеннего листа?» «Тут ты крупно ошиблась, сестренка. Нужно было назвать его первым упавшим листом», – заметил Юсин. «Да, все верно. Первоначально его ник назывался «Первый осенний лист». Однако игровое сообщество, читая его ник, постоянно его переименовывало и называло вместо «одного последнего листа» первого. Одином. Так к нему данный новый ник и прилепился. И стал называться Одином осенним листом. Ошибка. Это была ошибка. Согласилась Сумучинг. Неважно. Поторопись с прокачкой. Чем быстрее, тем лучше. Сказал Йосю. Кто до этого использовал твой аккаунт? Поинтересовалась Сумучинг. О, это сестренка из интернет-кафе. «Несмотря на то, что она еще новичок в игре, ее механические навыки довольно хороши. У нее большой потенциал», — ответил Юсю. «Как у новичка могут быть такие хорошие механические навыки?» — спросила Сумученко. «У нее высокая скорость рук». «Откуда у нее высокая скорость рук?» «Ну откуда же мне знать? Может, хватит тоже переписываться?» «Поторопись с прокачкой», — сказал Юсю. Да, сэр, Сум Мучинг приступил к прокачке. Чемпионы, слава, все, конечно, это было хорошо, однако это было совсем не то, что ей нужно. Все, чего на самом деле она хотела, это играть свою небольшую роль в его жизни. Глава 101 дня Суму Чинг была не особо талантлива, ее навыки на самом деле не были какими-то особенными. Если измерять показатель игры только скорости рук, тогда Тангро была на одном уровне с ней. Но все, что ее окружало, было высокого уровня, как и у любого профессионального игрока. Плюс, с ней всегда был рядом парень, ходячая игровая энциклопедия Бок Йо В результате, по уровню знаний она действительно была на профессиональном уровне. К сожалению, прокачка на новом сервере не требовала каких-то особых игровых знаний. Она могла лишь выполнять цепочку начальных заданий в деревне новичков и убивать монстров. К счастью для нее, новый сервер был открыт уже несколько дней. Также было раннее утро, поэтому количество играющих людей было не очень велико. Сумма Чинг быстро достигла пятого уровня. По сравнению с Юсю, которому в свое время понадобилось около двух часов, чтобы прокачать седьмой уровень, ей это далось намного быстрее. Во время прокачки она переписывалась с Юсю. Внезапно он попросил ее. «Ты можешь немного подождать? Я сменил аккаунт и отпишусь уже с него». После этого мрачный лорд вышел из игры. После завтрака Тангро собиралась отправиться спать. Она заступала на смену в три часа дня. Поэтому перед этим хотела немного отдохнуть. Йосио взял карту ее аккаунта, предлагая ей свою помощь с прокачкой. Уровень мягкой мглы был все еще недостаточно высок. Более того, она проходила подземелья ледяного леса, и это заняло у нее много времени. Также она использовала аккаунт мрачного ауорда, чтобы практиковаться. Поэтому мягкая мгла практически не прокачалась. Это не потому, что я хочу тебе помочь с прокачкой уровня. Нет, это из-за того, что если ты будешь медленно качаться, это помешает осуществлению нашего плана. Объяснил свои действия Юсю. Если бы он просто заявил, что собирается ей помочь, тогда наша упрямица Тангро вряд ли бы согласилась на это. Хорошо. С неохотой согласилась она. Юсю не знал, плакать ему или смеяться. Какой у него был статус в сообществе славы? Она с позволила ему помочь себе с прокачкой. Если об этом узнают в сообществе, то определенно будут громко смеяться. После того, как Юсю пересел на аккаунт Тангро, он сразу же добавил в друзья персонажа Сумученко. «О, это аккаунт талантливой сестрицы, о которой ты говорил?» — спросила она. «Да», — ответил я Юсю. «О, боевой маг, она твоя фанатка?» — спросила Сумученко. «Нет». Она полна нуб и практически ничего не знает о славе. Также она не знает знаменитых игроков. Йосю рассказал ей произошедшую ночью ситуацию. Как Ли пытался привлечь ее внимание, однако она никак на него не отреагировала. Сум мучинг Чинг хохотала, притоптывая ногами. Она очень жалела, что не могла в тот день видеть лицо Ли Двое продолжали общаться параллельно прокачивая своих персонажей. Это продолжалось до того момента, пока не почувствовала сильную жажду убийства позади себя. Эээ, «Эй, доброе утро, босс!» Он повернул голову, здороваясь с Чиньго. «Ты на самом деле планируешь так играть каждый день?» Чиньго была беспомощна. Она продолжала упоминать об этом каждый день и уже сама начинала чувствовать от этого раздражение. Однако, разве этот парень слегка независим от игры? Чингони первый год управлял кафе, поэтому вид людей, любящих компьютерные игры, был для нее обычным делом. Но Юсю, ему было уже почти 25 лет. У него не было нормальной работы, и он все еще продолжал играть в игры. Этот парень же не планировал всю жизнь оставаться в интернет-кафе, играя в игры. Верно же. чингу испытывала жалость к нему. Если кто-то планировал на самом деле всю жизнь проработать в интернет-кафе, что она могла сделать? Теперь, наблюдая за этим парнем, она чувствовала, что у него не было будущего. Он действительно отлично умел выводить ее из себя. В обязанности, когда она увидела поднимающуюся на второй этаж Тангро с красными глазами, даже не умывшись, та завалилась на кровать. Одно дело, если этот парень собирался разрушить свою жизнь. Но вот совсем другое, если он собирается потянуть за собой такую хорошую и красивую девушку, как Тангро. Да, она сама хотела, чтобы Тангро начала играть в суаву Однако же не так фанатично. «Тебе что-то нужно, босс?» спросил Юсю. «Я уже задала вопрос, ты собираешься контролировать время своей игры или нет?» чингу не знала, как по-другому сформулировать это. Человек, сидящий перед ней, был далеко не ребенком. С подобным лицом он выглядел даже старше ее. Как с ним нужно было разговаривать? чингу было в смятении. «Ха-ха, да не переживай ты обо мне, босс. Я полностью себя контролирую». Йосю взглянул на Чиньго и почувствовал, как его сердце наполняется теплом. Она пыталась остановить его не из-за того, что беспокоилась о компьютерах или о том, что он не будет выполнять свою работу должным образом. Очевидно, она переживала о нем самом Любой здравомыслящий человек скажет, что игра по 10 и более часов в сутки плохо скажется на вашем здоровье. Несмотря на то, что Чиньго частенько хмурилась, Это было из-за того, что она была хорошим человеком. «Правда?» – удивленно спросила Чиньго. Она видела серьезное выражение лица Юсю. «Истинная правда», – кивнул он. «Хорошо, тогда позаботься наконец-то о себе». Чиньго больше ничего не сказала. Они оба были взрослыми людьми. Сказанные Юсю слова показывали, что он понимает последствия своего образа жизни и берет всю ответственность на себя. Чинько сделала все, что могла. Она не была человеком, который скажет «это для твоего собственного блага» и начнет его критиковать. Юсю продолжил играть и к полудню прокачал мягкую мгу до 21 уровня. Суму Чинг было еще быстрее. Она начала играть уже с утра и уже прокачалась до 13 уровня. «Кажется, пришло время тебе отдохнуть, верно?» Сказала Суму Чинг. «Да». «Мне нужно немного поспать, у меня впереди еще целая ночная смена». «Продолжай прокачиваться. Тебе не нужно подстраиваться под мой график работы», – сказал Юсю. «Это тебе не нужно беспокоиться обо мне. Иди спать, а я пойду перекушу». сум Чинг отправила смайлик и вышла из игры. Он проснулся, когда уже стемнело. У Тангро была вечерняя смена. Людей было не особо много. Однако достаточно, чтобы она не могла полностью сосредоточиться на игре. Мягкая мго стояла на месте в игре. В течение часа и 45 минут Тангру ничего не могла делать, потому что ей постоянно приходилось отвлекаться на посетителей. В итоге на прокачку у нее практически не оставалось времени. «Ты должна быть устала», – выразил свою заботу Юсю. «Я совсем не прокачалась», — со вздохом ответила Тангро. «Имея мало времени, лучше потратить его на чтение руководств и просмотры видео. Это позволит лучше усвоить базовую информацию», — сказал Юсю. «Я думаю, только это мне и остается», — сказала Тангро. «Ребят, вы сегодня не собираетесь ночью спать?» — поинтересовалась Чанько. «Босс!» Йосю был беспомощен. У него была ночная смена, поэтому даже если бы он и хотел отправиться спать, то все равно не смог бы. «О, если я почувствую сонливость, я пойду спать», ответила Тангро. «Ты не должна так легко об этом говорить», сказала Чинько. «Не беспокойся, я держу все под контролем», сказала Тангро. «Ребята, вы что?» «Отвечаете под копирку?» а Лицо Чиньго начало наливаться кровью. «Какую копирку?» Удивленно спросила Тангро. Она проследила за гневным взглядом Чиньго. «Там стоял Юсю с сигаретой во рту». Сейчас как раз был выходной день, поэтому кафе было наполнено посетителями под завязку. Юсю нарезал к руки по кафе, пытаясь найти свободный компьютер в зоне для курения. Пока он это делал, он уже успел выкурить целую сигарету, поэтому решил отправиться в зону для некурящих. Когда он зашел в игру, с ним тут же связался Холодная Ночь. «Братец, я раздобыл информацию об их снаряжении». «Правда? Давай я посмотрю», — сказал и Юсю. В ответ Холодная Ночь переслала ему всю найденную информацию о снаряжении пятерых игроков Великолепной Династии. У них не оказалось ничего невероятного. У каждого из них было фиолетовое оружие 25 уровня. Это был новый сервер, поэтому все обошлось только самим оружием. Кто бы стал заморачиваться с приобретением полного набора фиолетовой экипировки? Ответ прост. Никто. Окей, я понял. Ответил и всё Холодная ночь видел уровень мрачного орда, поэтому он с горечью в голосе сказал. Братец, ты слишком медленно качаешься. Неважно. Насколько быстро я прокачаюсь, уровень помогающих мне игроков еще ниже. Ответил Юсю. Оу, и какого они уровня? Спросил Холодная Ночь. Самый низкий из них... Сомычинг был в игре. Юсю посмотрел на уровень очищающей мглы. Она была шестнадцатой. Шестнадцатый? Холодная Ночь чуть не поперхнулся слюной. Он тут же поспешил спросить. «А тогда сколько им потребуется времени, чтобы догнать тебя? Есть ли еще смысл в установлении рекорда?» Холодная ночь не бросала слов на ветер. Обычные рекорды старались устанавливать, придерживаясь среднего уровня большинства игроков. Вот, к примеру, если вы собирались установить рекорд ледяного леса на старых серверах, где большая часть игроков была 70 уровня, это не привлекло бы никакого внимания. Большие гильдии соревновались между собой в восстановлении рекордов низкоуровневых подземелий только потому, что основная часть игроков была примерно одного уровня с ними. На данный момент множество игроков проходили эти подземелья и они бы видели их. Поэтому если кто-то устанавливал рекорд, это смотрелось очень даже впечатляюще. На данный момент у одного члена команды ЮСЮ был 16 уровень. Если он медленно будет прокачиваться до 25 тогда большая часть игроков уже достигнет 30 уровня. Таким образом, установление рекорда уже не будет выглядеть таким впечатляющим. Его просто не увидят. Не переживай об этом. Мы будем готовы через несколько дней. Йосю безусловно понимал все его опасения. Три дня? Трех дней точно будет достаточно? Помни. Если вы не сможете уложиться в это время, тогда все потеряет свой смысл. Сказал холодная ночь. Хорошо. Пообещал я все. Также в течение этих трех дней вы должны будете отправить ко мне одного игрока 25 уровня с неплохими навыками. Это возможно? Хорошо, я что-нибудь придумаю. Тебе обязательно нужно это сделать. Представь, как стыдно будет видеть название вашей гильдии в списке рекордов однако ни одного человека в нем не будет», — сказал Есё. Холодная ночь был подавлен. Это было правда. На данный момент все члены группы были приведены мрачным ордом. Если люди узнают, что ни один из них не принадлежит гильдии амбиции Титана, это будет очень постыдно. Однако это все же было лучше, чем видеть название другой гильдии в списке рекордов. Холодная ночь наконец-то приняла решение. Чтобы установить новый рекорд, он уже давно поступился многими принципами. Чем быстрее будет установлен рекорд, тем будет лучше. Это уже превратилось в своего рода навязчивую идею. Хватит, хватит, потряс головой холодная ночь. Ему уже осточертело взвешивать все за и против. Он просто собирался предоставить все ресурсы мрачному орду, чтобы тот поскорее наконец-то установил новый рекорд. Юсю на самом деле старался как можно быстрее прокачиваться. И конечно же после окончания своей смены, Тангро опять не пошла спать. Тем не менее, из-за того, что сегодня ночью были посетители, она не могла занять серверный компьютер. Поэтому она выбрала случайно компьютер и отправилась в очередной раз проходить подземелье ледяного леса. Ненадолго Юсю отовлекся, чтобы посмотреть, как у нее идут дела. Тангро уже довольно хорошо освоила это подземелье. Он еще раз позволил ей пройти его за мрачного лорда, связываясь в это время с булочкой и остальными. Он сказал им, чтобы они подходили к подземелью ледяного леса. Как раз в это время булочка получал бойцовские кастеты 25 уровня. Йосю выбрал это фиолетовое оружие по одной простой причине. Оно добавляло плюс один к навыку удушения. В установлении рекорда любая мелочь могла сыграть решающую роль. Удушение было важным навыком в битве с боссом. Дополнительный уровень в этом навыке может очень сильно им помочь. К глубокой ночью Суму Чинг все еще оставалась в игре. К тому времени Йосю уже израсходовал все свои входы в подземелье ледяного леса. Не спрашивая ее разрешения, он отправился в начальную деревню, чтобы помочь ей с прокачкой. Если не брать в расчет уровень парной булочки, Мрачный Орд все еще мог рассматриваться как высокоуровневый игрок, поэтому его уровень был не так важен. На данный момент самой важной задачей было подтянуть к общему уровню игроков с наименьшим уровнем. Три дня пролетели в мгновение ока. Глава 102. Куда ни плюнь. Улучшения. В течение этих трех дней Юсю был занят на всех фронтах. Парная булочка, тангро и даже Сумученг были высокомерными лентяями. Они рассчитывали только на его помощь. Первые двое ожидали, пока он их обучит, в то время как Сумученг ждала помощи с прокачкой. Холодная ночь намеревался закрепить рекорд за своей гильдии поэтому в первый же день отправил к Юсю требуемого игрока. Им был элементалист 23 уровня. Его звали Любимец Публики. Этот ник заставил Юсю ненадолго потерять дар речи. Он всерьез начал задумываться о том, что Холодная ночь насмехается над ним. В итоге всё пришлось еще его обучать. В конце концов, к установлению такого рекорда нельзя подходить спустя рукава, когда малейшая ошибка могла стоить драгоценных секунд. Теперь же вся группа была в сборе. На второй день очищающая мгла уже достигла 20 уровня. После этого Йосю начала тренировать уже всю группу непосредственно в самом подземелье. Холодная и бесконечная ночь были ключевыми игроками гильдии. Они лично наблюдали за прогрессом группы. Они были изумлены, когда увидели в группе Юсю двух персонажей женского пола. В игре было мало обычных девушек, а девушек-экспертов этого меньше. Ранее мрачный орд сказал им, что приглашенные игроки не были обычными экспертами. В итоге он привел двух девушек. Насколько же редкими ресурсами они были? Холодная и бесконечная ночь внутри себя задавались подобным вопросом, однако не могли прийти к какому-то конкретному выводу. Ранее, узнав, что мрачный лорд хочет привести с собой игроков, они уже понимали, что их гильдия находится в невыигрышном положении. Однако сейчас они видели, что из троих приведенных были двое девушками. Если они неосторожно приблизятся к ним, будет ли это рассматриваться как неподобающее поведение? к счастью для них в группе еще был еще и один парень вторжение парной булочки однако им казалось что они ни разу не слышали об эксперте с таким ником бесконечная ночь получила задание от лидера гильдии попытаться заполучить парную булочку на десятом сервере бесконечная ночь отвечал за привлечение новых кадров спасибо всем за тяжелую работу поприветствовал группу бесконечная ночь тем временем холодная ночь Притворялся, что что-то объясняет любимцу публики. Однако внутренне он был собран. «А это...» Тангро и Сумучинг, очевидно, не узнали его. «Это босс», — ответил Юсю. «О, Сумучинг сразу же все поняла». «Какой босс?» С другой стороны, Тангро ничего не понимала. «Это он на ней у нас, чтобы установить новый рекорд». Объяснил ей всё Тангру была сбита с толку. Как она могла знать о таких игровых тонкостях? Хотя Булочка также была новичком, но все же он был геймером, поэтому сразу все понял. Я позже тебе все объясню, сказал Юсю. Тем временем, Бесконечная Ночь уже переписывался с Булочкой. Эй, братишка, у тебя просто невероятная аура. Твой ник также очень крутой. Вот с первого взгляда видно, что ты эксперт, каких еще надо поискать. Эх, Бесконечная Ночь был таким же бесстыдным, как и прежде. Ха-ха-ха, у тебя зоркий глаз. А какой у тебя астрологический знак? а астрологический м знак? Бесконечная Ночь все еще не знал всей силы парной бочки Уже при первой встрече он просто взорвал его мозг. Хорошо. Булочка. Юсю немедленно пришел на помощь в бесконечной ночи. После этого он обратился к нему. Маленький клерик, я пока что лишу тебя работы. Мы отправляемся тренироваться в подземелье. После этого группа зашла в подземелье. Бесконечная ночь все еще пребывал в прострации, бормоча про себя. О, астрологический знак. Какой астрологический знак? В подземелье Юсю объяснял каждому его роли. Более того, они проверяли полученные знания непосредственно в бою, поэтому прекрасно все поняли. Что касается Суму Чинг, она была вместе с Юсю так много лет. Ее познания были на профессиональном уровне. После непродолжительного объяснения она сразу же схватывала суть. Таким образом, Теперь уже окончательным составом они начали прохождение подземелья. За два дня их группа восемь раз прошла подземелье После этого каждый член группы окончательно понял, что от него требовалось. Йосю уже нечему было их обучать. Теперь все зависело от их финального выступления. В процессе прохождения Йосю уверился, что при наличии фиолетового оружия установление нового рекорда не должно стать проблемой последний день группа прокачивалась бешеными темпами. По их подсчетам выходило, что они смогут достичь 25 уровня как раз к полуночи. Также в это время начнется их официальная попытка установления рекорда. Фиолетовое оружие 25 уровня уже было в рюкзаках игроков. Об этом заранее позаботился Холодная ночь. Когда он поинтересовался у Юсю, нужно ли ему еще что-то, Тот ответил, что неплохо бы получить в качестве аванса два мифриловых куона. Эти побрякушки, хоть и крайне сложно добывались, не имели особой ценности. В основном их одевали девушки, чтобы быть гораздо милее. В данный момент в группе мрачного лорда как раз находились две девушки. Поэтому Холодная Ночь прекрасно его понимал. Он без возражений переслал мрачному лорду два мифриловых куона. Наконец-то в руках еще было четыре мифриовых кона поэтому он тут же открыл редактор снаряжения в этот раз он полностью разобрал зонт тысячи вероятностей после этого он отделил острый кончик зонтаты в остальных ребер четыре мифриовых кона были раздавлены на мелкие кусочки после чего собрана воедино тем самым образуя новую сверкающую верхушку зонта после этого Йосю заменил 24 ребра зонта на паучьи зуба, который он получил за убийство гублина-купца. После копирования всех материалов, все предварительные изменения были применены на основном зонте. Йосю сохранил получившийся результат, после чего немедленно возвратился в игру. Новый наконечник зонта, собранный из мифриловых конов уже не выглядел таким обыденным, как предыдущий. Теперь он стал красно-белого цвета и отражал своей поверхностью солнечные лучи. В этот раз обычная форма зонта 1000 вероятностей также достигла 15 уровня. Магическая и физическая атака также выросли, теперь они составляли 280 единиц. Вес и скорость атаки зонта также не изменились. Наконец-то все формы зонта достигли 15 уровня. Это означало, что неважно, в какой форме был зонт, его характеристики были не ниже 15 уровня. Однако, Юстиу еще не закончил. Видя, что зонт полностью улучшился, он еще раз открыл редактор. Открыв проекцию тента зонта, он достал 8 полуночных кошачьих когтей, которые устанавливал ранее, после чего заменил их на 8 клыков белого волка. После сохранения изменений, Он вновь вернулся в игру, превращая зонт в форму боевого копья. Снежные белые волчьи когти красиво смотрелись на концах ребер зонта. Я еще посмотрел на характеристики получившегося копья. Зонт тысячи вероятностей. Форма копья. Уровень 25. Вес 2,3 кг. Прочность 23. Скорость атаки 5. Физическая атака 380 кг. Магическая атака 280. Прочность. Появилась новая характеристика. Тем не менее, это не было чем-то особенным. В славе оружие двадцатого и выше уровней имели в своем описании уровень прочности. Что же касается оружия ниже уровня, у него не было такой характеристики. Это можно было считать еще одной привилегией начальной зоны. Даже оружие ручной работы подчинялось этому правилу. Прочность снижалась во время сражений, поэтому игрокам нужно было внимательно следить, чтобы она не понижалась до нуля. Если такое случится, тогда снаряжение попросту ломалось и исчезало. Для ремонта снаряжения 50-го и выше уровней нужны были специальные материалы. Если их не использовать, тогда прямая починка снизит общий предел прочности снаряжения. Если же предел достигнет единицы, что снаряжение будет годиться только для использования в декоративных целях. Итак, убедившись, что улучшение прошло успешно, Юсю вернул зонт в свою изначальную форму. Мрачному лорду немного не хватало опыта, чтобы получить 25 уровень. Боевое копье в его руках сейчас не имело никакой силы. Когда Юсю достигнет 25 уровня и сможет использовать форму копья зонта 1000 вероятностей, его урон Будет сопоставим с фиолетовым оружием 35 уровня. Это было значительное преимущество в уроне. Наполовину профессиональная группа великолепной династии определенно не имела такого сильного оружия. Уровень. Вот на чем сейчас следовало ему сейчас сосредоточиться. К полуночи. Пятеро игроков наконец-то достигли 25 уровня. После этого... Они присоединились к гильдии Амбиций Титан. Со времени ухода Мрачного Орда из Синего Ручья уже прошло 5 дней. Персонажи Суму Чинг и Тангро само собой не состояли в гильдиях. Также Йосю заранее предупредил булочку, чтобы тот пока никуда не вступал. «Я приветствую экспертов у себя в гильдии», – Холодная ночь отправил приветственное сообщение в гильдейский канал, как если бы они на самом деле решили к ним присоединиться. «Приветствуем! Приветствуем! Приветствуем!» В ответ посыпалось множество сообщений от членов гильдии, показывая их дружелюбие. Стоя рядом с подземельем, Юсю раздавал последние подготовительные команды. «Заблокируйте чат, чтобы не получать сообщений. Внутри ничто не должно вас отвлекать». Все выполнили его требования. Как официальный член гильдии, любимец публики не мог просто так видеть бесполезных стараний своих товарищей, поэтому перед тем, как заблокировать чат, он отправил им сообщение. «Ребят, не старайтесь, все равно никто не видит, что вы пишете». Это сообщение перемешалось в общем ворохе приветственных слов. Он не знал, сколько человек могли его успеть прочитать. В любом случае, после его отправки, любимец публики заблокировал окно чата осталось еще пара минут. если кому-то что-то нужно, если кому-то нужно отлучиться, сделайте это сейчас сказал сказалЮ прохождение займет около 10 минут. сумучененко чувствовал, что Юсю немного перебарщивает. к удивлению Тангро, Юсю поднялся со своего места и громко спросил: у всех все в порядке если кому-то что-то будет нужно, Лучше скажите сейчас. Я буду занят некоторое время. Тангро рассмеялась, после чего отправила ему сообщение. Если посетителям что-то потребуется, они не будут тебя спрашивать. Так что тебе остается только полагаться на удачу. Правда. Ну, тогда, надеюсь, мне повезет. Ответил Йосю. После наступления полуночи входы в подземелье обновились. Не тратя времени даром, Пятеро тут же вошли в подземелье ледяного леса. И тут же рванули вперед. «Сбор монстров!» скомандовала набегу Исю. Мягкая мгла и парная булочка отправились следом за ним. Один с левой стороны, другая справа. Позади них очищающая мгла уже подняла руки, открывая огонь. Сумучинг по-прежнему играла лаунчером. Она была очень опытна в этом классе, поэтому решила играть за него лаунчеры обладали наибольшей дальностью атаки, в дополнение к этому, их обычные атаки поражали наибольшую область. Сумучинг играл очень аккуратно. После попадания, два гоблина решительно направились в ее сторону. Юсю отправился им на перерез, переагривая их на себя. Сумучинг не теряя времени выстрелила еще по двум гоблинам, немного в стороне от группы. Эти гоблины также направились к ней Однако в этот раз они были перехвачены Тангро. Процедура повторилась, с той лишь разницей, что в третий раз Монстров взял на себя булочка. Трое игроков убили по два гоблина, в то время как большая собранная ими группа Монстров поливалась заклинаниями со стороны любимца публики. Однако трое на этом не остановились. Они отправились вперед, продолжая собирать Монстров. Сумучинг продолжил атаковать гоблинов, которые далее тут же забирал троица под предводительством Юсю. В мгновение ока они собрали 12 гоблинов. В процессе их убийства Суму Чинг ни на секунду не переставая огрела все новых и новых монстров. Подобная стратегия даже превосходила прохождение одной волной. Суму Чинг была спецом в сборе монстров. Остальные трое выступали в роли танков и ДПС тех персонажей, которые наносят наибольший урон. Более того, любимец публики спокойно забрасывал собранную группу монстров заклинаниями массового поражения. Это была истинная тактика профессионального уровня. У каждого игрока в группе была своя строго отведенная ему роль, которую он четко придерживался. Этот метод больше не мог называться прохождением одной волной. Это был метод супер прохождения одной волной. Ибо команда ни на секунду не задерживалась на своем пути. Глава 103. И в самом деле пропасть. В мгновение ока Йосю, Тангро и парная булочка собрали вместе 20 гоблинов. Камера Йосю перемещалась с такой скоростью, что если бы это увидел обычный человек, его голова непременно бы закружилась. Ёсю не только сосредоточенно собирал гоблинов также он следил за ситуацией в целом. Ему не нужно было беспокоиться по поводу Су Мученка. Утангро вот был отличный характер, поэтому о ней Ёсю также особо не переживал. Единственное, за чем ему приходилось следить, так это за тем, чтобы она не уходила слишком далеко от основной группы. Самым проблемным членом команды был Булочка. Мышление этого парня было подобно огромному океану. Обычные люди не имели бы понятия, что он делает. Юсю мог предвидеть ошибки, которые могли бы совершить Тангро и Сумучинг. Однако с ним была полнейшая неразбериха, и это заставляло сердце Юсю холодать. Что же до любимца публики, после нескольких дней обучения Юсю определенно мог сказать, что тот не был новичком. Его скорость рук могла быть меньше, чем у парной булочки. Однако было заметно, что он имел намного больший опыт. По меньшей мере, любимец публики играл несколько лет в Славу. Более того, роль этого парня в команде была не особо ответственной. Ему нужно было просто наносить урон и больше ни на что не обращать внимания. Если он будет плохо с этим справляться, это лишь замедлит скорость прохождения, но на безопасности группы Это никак не скажется. На данный момент метод убийства монстров выглядел достаточно стабильно. Ребята не теряли концентрацию несмотря на большое количество монстров. Текущие 20 монстров не были для них пределом. Поэтому по мере продвижения вперед они смогли увеличить нагрузку. Суму ученк в очередной раз атаковала три группы монстров по два гоблина в каждой. Таким образом, общее количество монстров достигло 26. Это уже было на несколько гоблинов больше прошлого раза, когда Юсю использовал стратегию одной волны с гильдии Синего ручья. На данный момент нагрузка от 26 гоблинов была распределена между тремя игроками. Очевидно, что Юсю испытывал гораздо меньшую нагрузку, чем если бы он контролировал группу монстров в одиночку. К общей радости игроки смогли скоординировать свои действия для контроля монстров. Это был уже совсем другой уровень сложности. Командная координация всегда была труднее личного исполнения. Как только достигалась слаженность действий, сила группы многократно увеличивалась. В последние дни много времени было посвящено именно командной координации. Хотя Тангро и Булочка были новичками в славе, Юсю буквально вбивал в них знания о прохождении ледяного леса. Были моменты, когда они не понимали, зачем нужно было делать то или иное действие. Однако они его делали, потому что так было нужно. Пришла очередь смены позиций. Используя сдувающие, сбивающие и отталкивающие типы эффектов, ребята собирали монстров вместе. Кроме всего прочего, они четко понимали, кого нужно было убивать первым, кого можно было оставить на потом. А кто мог быть сбит атаками лаунчера и элементалиста? Подобная тактика не могла быть использована обычными игроками. Для ее реализации требовались эксперты с высокими механическими навыками, подобные тангро. Парная бочка немного проигрывал на ее фоне, однако его навыков хватало, чтобы не отставать от других до тех пор, пока он придерживался общей стратегии. Суму Чинг опять атаковала двух монстров. Общее количество гоблинов достигло 28. После многочисленных тренировок ребята приноровились к подобной тактике. Когда они достигли этой стадии, их сердца начали немного сжиматься. Это происходило из-за того, что на тренировках предел собранных монстров равнялся как раз 28. Учитывая это знание, им нужно было немного снизить темп, прежде чем продолжить движение. Однако, Отчищающая мгла продолжала двигаться вперед. После пары шагов еще несколько монстров оказались на дистанции поражения. Суму Чинг без колебаний выстрелила, тем самым вновь увеличивая количество собранных монстров. «Ах!» Удивленно воскликнула Тангро. «Они что, уже собрали 30 гоблинов?» В последние несколько дней они вместе с сестрицей не раз проходили это подземелье. Тангро не видел чтобы за это время сестрица совершала какие-то ошибки. Кто бы мог знать, что она таки допустит ошибку. И это во время официального установления рекорда. Зачем еще два? Она ошиблась, верно? Даже Булочка понимал, что что-то идет не так. Он был уже на пределе своих сил. Если еще хоть один гоблин будет спровоцирован, у него не будет возможности заняться им. В его задачу входил не только сбор монстров. Он еще должен был не умирать, а также следить, чтобы агрессия собранных монстров оставалась на нем. На данный момент он уже контролировал 8 гоблинов, и это был его предел. «Это не ошибка. Продолжаем», – воскликнул Юсю. «Тогда кто позаботится об этих гоблинах?» – спросила Тангро. У тебя ведь есть еще силы, верно? Спросил я Йосю. Сейчас Тангру также удерживал восемь гоблинов. Однако ее скорость рук была несколько выше, чем упорной булочки. Поэтому, да, она могла позаботиться еще о нескольких гоблинах. Хорошо, я возьму их. Тангру не стала спорить. Мягкая мгла качнулась вперед, перехватывая агрессию монстров на себя. Она немного сдвинулась после чего использовала касание падающего цветка, отправляя двух гоблинов в общую массу, после чего быстро вернулась на свою позицию. Теперь ей необходимо было контролировать уже 10 мобов. Вскоре раздался еще один выстрел. Отчищающая мгла атаковала очередных гоблинов. Тангро была очень удивлена. 10 гоблинов это был уже ее предел. Большего количества она просто не потянет. Из-за пропуска нескольких гоблинов, их группа, конечно, не собиралась убирать. Это лишь означало, что им потребуется больше времени, чтобы с ними разделаться. Но время. Время это наиболее ценный ресурс в их текущем прохождении. Главной задачей группы было даже не сам факт убийства монстров, а то, За какое время они это сделают? «Вероятно, я не смогу их взять на себя», – пронеслось в мыслях у Тангро. «Однако, если я не попробую, то никогда этого не узнаю». Когда количество гоблинов равнялось 28, парная бочка вместе с Тангро держали на себе по 8 монстров. Йосю в это время справлялся с 12 изначально у него было на 4 гоблина больше, чем у них. Парная булочка уже достиг своего предела. Тангро удерживала 10 монстров, и хотя у нее было всего на 2 гоблина меньше, чем у Юсю, она четко понимала всю разницу между ними. Однако Тангро не думал, что разница была в скорости рук, она считала, что это была разница в знаниях. В итоге, видя, что Юсю справляется с 12 гоблинами, она также почувствовала в себе силы сделать это. Возможно, из-за того, что она была новичком, ее суждения являлись такими поверхностными. Эти мысли промелькнули в мгновение ока в ее голове. Она уже было собралась перехватить новых гоблинов. Однако мрачный лорд ее опередил. Он использовал касание падающего цветка, и два гоблина присоединились к собранной им группе монстров. 14. В данный момент Ясю контролировал 14 гоблинов. Это было на 6 гоблинов больше, чем у парной булочки, и на 4 больше, чем у неё. Тангро была изумлена. Выходило, что 12 гоблинов не были его пределом. Она не успела прийти в себя, как вдруг раздался еще один выстрел. Очередные гоблины были поражены очищающей мгой. Только не говорите мне... Тангро не успела додумать мысль. В это мгновение Юсю в очередной раз провернул свою комбинацию. Общее количество гоблинов под его контролем достигло 16. А разница между ними была лишь в знаниях. Тангро начала сомневаться в своих поспешных выводах. К сожалению, она сейчас находилась вдалеке от Юсю. В данный момент Тангро очень хотела увидеть его скорость рук. Была эта скорость выше, чем ее собственное. Бэнк! Раздался очередной выстрел. Тангро недоумевающими глазами уставилась на очищающую мглу. Она не хотела верить, что та атаковал новых гоблинов. Тангро полагала, что та просто наносит урон по общей массе собранных монстров. В итоге она увидела очередные два гоблина рванули по направлению к очищащем гле Йосю перехватил и их 18 18 он все еще мог справляться с таким количеством 10 гоблинов там грубо очень непросто с ними совладать 12 гоблинов она сомневалась что сможет справиться с ними 14 гоблинов В это время Тангро уже было в изумлении. Шестнадцать гоблинов. Тут она осознала, что разница между ней и Йосю была явно не только в уровне знаний. 18 гоблинов. Тангро не могла найти слов, чтобы описать свое состояние. Она просто видела, как мрачный лорд ловко отправляет двух гоблинов в общую массу собранных монстров. Тангро чувствовала, что как будто бы находится в начале бесконечной дороги. Непонятные ей вещи могли быть изучены. Опыт мог быть наработан. Осознанность могла быть повышена. Однако вот скорость рук. В этот момент она четко осознавала, что ее скорость рук практически достигла предела. И всегда найдутся люди, которые будут превосходить ее. Раздался. Очередной выстрел. Тангро ощущала всю свою беспомощность. Возможно, вскоре будет 22, 24, 26 гоблинов. В этот момент не было смысла переживать об этом. Теперь стало понятно, что очищающая мгла не совершала ошибок. Ее темп сбора монстров опирался на способности Йосю. «Только не говорите мне, что у этого парня нету предела!» Тихо пробурчала себе под нос Тангро. Однако, в этот раз к ее удивлению вперед рванул немрачный лорд. Это был парная булочка. Тангро начала беспокоиться. Что он задумал? Действия этого новичка были поистине непредсказуемыми. После того, как булочка перехватил двух гоблинов, он вернулся на свою позицию и продолжал действовать в прежнем темпе. Тангру чувствовал себя сторонним наблюдателем. Наблюдая эту картину, она внезапно обратилась к нему. «Парная бочка у тебя не хватает двух?» «Что значит не хватает двух?» Удивленно спросил он. «Разве ты только что не перехватил двух гоблинов?» спросил Тангру. «Агась?» «В сумме у тебя должно быть 10 гоблинов. А, однако почему их все еще восемь?» – спросил Тангру. – Как почему? Потому что двое только что умерли? – ответил Булочка. Юсю слышал их разговор. В этот момент он был по-настоящему сбит с толку. Кто из них был нубом? В тот момент, когда Булочка расправился с двумя гоблинами, Юсю собирался напомнить ему, чтобы тот перехватил новых монстров. Однако тот быстро сориентировался, поэтому Юсю не пришлось ему об этом напоминать. Йосио был очень удовлетворен его скоростью реакции. С другой стороны, Тангро задавал такие глупые вопросы. Умерли? Тангро все еще не могла прийти в себя. Сегодня мы поменяли оружие, соответственно, и наш урон тоже вырос. Поэтому это прохождение немножко отличается от наших тренировок. Теперь нам не нужно останавливаться, чтобы убивать монстров. Мы вполне справимся с этим во время движения. Слыша непонимание в голосе Тангро, Сума Чинг пришла ей на помощь, все подробно объясняя. Ох, да Тангро наконец-то дошло. Наши обычные тренировки должны были донести лишь общую идею. Теперь у нас есть фиолетовое оружие 25 уровня, поэтому мы наконец можем показать весь свой потенциал. Вперед! сказал Сумученко. Поняла. Сказала Тангро. А разница между ней и новичком заключалась в том, что она слишком много думала, тем самым забивая себе голову. Скольких гоблинов ты сейчас держишь? Обратилась она к Юсю. Шестнадцать. Ответил тот. Черт возьми. Тангро чувствовала себя опустошенной, ей не померещилась ранее, а разница между ними по-прежнему была огромной. Глава 104. Божественный навык. Доставочный выстрел. Тангро контролировала 10 гоблинов, парная булочка 8, Йосю 16. В сумме выходило 34 гоблина. Это была пиковая отметка, и больше она не собиралась увеличиваться. Таким образом, полная круговая ротация была завершена. сумму Чинг не останавливаясь атаковал новых гоблинов. Общее количество монстров не переваливало отметку 34 гоблина, потому что как только она атаковала новых гоблинов, прежние двое уже были убиты. При всем при этом, ребята также успевали наносить урон по всем монстрам. У каждого была своя задача. При нанесении урона все придерживались общего темпа. Высококлассная игра. Высококлассная координация. Учитывая комбинацию их классов в подземелье ледяного леса, они выдавали максимум своих возможностей. Однако это будет продолжаться ровно до тех пор, пока кто-то не совершит ошибку. Изначально я еще беспокоился по поводу парной булочки. Но видя его стабильную игру, он немного успокоился. Тангро больше не задавала глупых вопросов. А сумму Чинг вообще не стоило переживать. Даже игра любимца публики приятно его удивила. Задачей элементалиста являлось убийство большого количества собранных монстров. Он должен был следить за своим уроном, чтобы не перевести агрессию гоблинов на себя. Таким образом, можно было сказать, что пока он продолжает использовать свою голову, Никакой особой катастрофы не должно произойти. Однако отличная балансировка урона была просто только на бумаге. На практике это было очень нелегко сделать. Тем более его урон должен был входить в командную ротацию, чтобы общее количество монстров не превышало отметку в 34 гоблина. Йосю видел, что этот парень очень умело подстраивался под общий темп сражения. Несмотря на то, что невозможно было полностью сбалансировать свой урон, он делал все, чтобы минимизировать возможные последствия для команды. Исходя из этого, можно было сказать, что этот парень действовал на пределе своих возможностей. Прежде, в тренировочных прохождениях он особо не проявлял себя, потому что в этом не было особой потребности. Однако теперь, видя продемонстрированные им навыки, Юсю был приятно удивлен. Он не ожидал от него такого уровня игры. Выглядело все так, будто этот парень принадлежал к лучшим экспертам гильдии. Видя все это, Йосю сделал для себя определенные выводы. В это время изображение на его мониторе мелькало с невообразимой быстротой. У неподготовленного человека от такой скорости могла закружиться голова. Это было из-за того, что Йосю уделял время слишком многим вещам. Кроме контроля шестнадцати гоблинов, ему требовалось наблюдать за положением других игроков, если что-то было не так отдавать нужной команды. Когда Тангро сравнивала себя с Юсю, ее взгляд был слишком поверхностным, пропасть между ними была намного больше, чем она могла себе представить. Подходим к первому боссу, Сумучинг наконец прекратил атаковать гоблинов все монстры уже были спровоцированы и перемещены в общую группу единственным монстром стоящим у них на пути был первый босс сумучененко отчетливо понимала насколько был занят и все поэтому находясь впереди группы она постоянно отправляла ему важную информацию а такое раздалась команда и все мрачный орд внезапно взмыл воздух его правая рука сжимала рукоять меча С небес упал меч света, создавая ударную волну, тем самым заставляя собранных гоблинов падать на землю. Тангро, парная булочка и любимец публики больше не сосредотачивались на контроле монстров. Вместо этого они начали применять все свои лучшие атакующие навыки, чтобы максимально быстро расправиться с текущими гоблинами. На протяжении всего пути 34 гоблина непрерывно атаковались. Таким образом, В процессе движения они лишились основной части своего здоровья. Теперь же они подвергались буре разнообразных атак, заставлявших их чувствовать себя мясом на разделочной доске. Многие гоблины так и не поднялись с земли. Стоит ли говорить, что вскоре большая часть гоблинов была убита? Оставшиеся же в живых монстры подвергались еще более жесткому нападению. Встречаясь с атаками Юсю, они умирали в мгновение ока. вскоре На земле осталось лежать 34 трупа. С другой стороны раздался звук выстрела. Очищающая мгла очевидно атаковала босса. Четверо игроков посмотрели в ее сторону. Она держала в руках винтовку устрашающих размеров, дуло которой было направлено в небо. Вылетающие снаряды описывали дымные дуги и устремлялись к боссу. Попав под удар, босс был подброшен в воздух. Гоблин, страж патруля, на самом деле сейчас выглядел как жаркое, которое немилосердно подбрасывает в воздух. После серии атак, босс был отброшен прямо к четырем игрокам, наблюдавшим за происходящим изделия. «Твою ж мать!» Внезапно воскликнул парень с забавным ником. Это был любимец публики. Тангро парная булочка особо не обратили внимания. «Это что?» «Доставочный выстрел?» Он не произнес этого вслух. Подобные мысли пронеслись у него в голове, пока босс летел в их сторону. Трое немедля тут же устремились к нему, начиная свои атаки. Любимец публики также не отставал от них. Однако он все еще находился под сильным впечатлением от Увидинова. Он несколько раз взглянул в сторону очищающей мглы. «Доставочный выстрел?» это Было сленговое название снайперского движения. Оно означало, что атакованная цель будет доставлена точно в запланированное стрелком место. Можно было сказать, что доставочный выстрел и воздушные атаки имели прямо противоположные по действиям эффекты. Для лаунчеров подобный навык не имел каких-то дополнительных эффектов. Но при этом доставочный выстрел был намного сложнее в реализации, нежели воздушная атака. Да, многие могли описывать теорию действия достаточного выстрела. Однако вот когда дело доходило до самой реализации... Более того, далеко не все профессиональные игроки были способны с высокой точностью это сделать. В среде обычных игроков этот навык мог быть отнесён к навыкам божественного уровня. Если игрок был способен использовать его это очень многое говорил об его уровне навыков. Чтобы отправить цель в четко запланированное место, нужно было попасть ровно в четко запланированное место на теле цели. То есть нужно было рассчитать куда нужно выстрелить в какую точку на теле монстра, чтобы он полетел ровно туда, куда тебе нужно. И где находилась эта точка? естественно нужно было вычислять.бода не подобным знаниям требовало огромнейшего опыта и практики. Более того, цель должна быть поражена ровно в то мгновение, пока она находится в воздухе. Это была еще одна невероятно сложная задача. Также, все это должно быть выполнено несколько раз подряд, потому что одного выстрела часто оказывается недостаточно. В итоге, если обычный игрок пытался использовать подобный навык, Он был подобен слепому коту, гоняющимся за мертвой мышью. Цель попросту беспорядочно перемещалась в случайном направлении. Чтобы переместить цель в установленное место, да, любимец публики даже и не знал, сколько профессиональных игроков могли сделать это. На данный момент Чжоу Цзэкай достиг больших высот в использовании доставочного выстрела. Наблюдавшие за его исполнением зрители просто рыдали от восторга. Любимец публики довольно долго не мог успокоиться. При каждой удобной возможности он тут же переводил взгляд на очищающую мгу. Он уже успел отметить высочайшие механические навыки остальных игроков. Мягкая мгла и парная булочка были новичками в славе. Любимец публики был способен это разглядеть. Однако прежде он не обращал особого внимания на очищающую мгу. До этого Ее основной задачей было сохранять стабильный темп при атаке монстров. И подобная задача была сходна с его собственной. В принципе, это было не так уж и сложно. Однако вот великолепный добавочный выстрел заставил его тут же пересмотреть свое мнение. Юсю верно определил уровень навыков любимца публики. Тот был необычным игроком. На самом деле, он не был настоящим любимцем публики. Его аккаунт был временно занят настоящим главой гильдии амбиции Титана – Цзян Ю. Цзян Ю уже имел представление о способностях Юсю из прежних докладов Холодной ночи. По его словам, тот обладал божественными навыками. Цзян Ю, в свою очередь, понаблюдав за Юсю, несколько дней сделал свои выводы. «Этот парень действительно был не так прост. Тем не менее…» В данный момент внимание Цзян Ю было приковано к великолепному исполнению доставочного выстрела, потому что это был своеобразный маркер, показывающий наличие божественных навыков у использующего его игрока. Практически все игроки, способные его использовать, являлись профессионалами. В процессе своих размышлений он внезапно услышал голос мрачного лорда. «Очищающий амго!» что-то только что использовала <смех> достаточно выстрел заметил я заметил лишь тень мы устанавливаем новый рекорд пожалуйста не создавай проблем сказал мрачный лорд но я наоборот сэкономила нам несколько лишних секунд ответил очищающая мгла а если бы ты так атаковал босса в лесу сколько бы секунд мы потеряли Спросил мрачный лорд. Очищающая мгла промолчала. Соберись, сосредоточься на рекорде. Ага, ответила она. Выходит, у этой девчонки случайно получился доставочный выстрел? Таковы были мысли Цзян Ю. В какой-то степени это была правда. Иногда. При крайне большой удаче. Лаунчер мог действительно случайно сделать доставочный выстрел ровно туда, куда хотел. Ну, в одной из тысячи процентов. Вот только Цзян Ю не знал, что в тот момент, когда он изумленно думал над всем этим, Ясю отправлял сообщение самой Сумучинг. Не используй доставочный выстрел. Почему? Балда. Да ты ж себя выдаешь. Подобный навык было не так просто использовать, потому что человек, использующий его, слишком выдавал свой уровень игры. Было все еще слишком мало игроков, способных его использовать. Если кто-то задастся целью проследить всех профессионалов женского пола, как их, заметим, достаточно мало, то очень быстро придет к определенному выводу. И что тогда? Профессиональный игрок из великолепной эры помогает амбициям Титана в установлении нового рекорда подземелья, чтобы превзойти рекорд, который был установлен игроками великолепной династии. Если подобное случится, шквал критики и проблем обрушится на обе организации. Я все сожалел, что заранее не предупредил об этом Сумучинг. Ой, тогда больше не буду. Не то чтобы Сумучинг не понимал подобных вещей, Просто именно сейчас ей абсолютно все равно. Она лишь хотела как можно быстрее помочь Юсю установить рекорд. Только и всего. Для нее это было гораздо более важным, чем какое-то там беспокойство о том, что ее раскроют. Юсю сразу заметил, что любимец публики начал внимательнейше присматриваться к очищающей мгле. «Ты должна оправдать себя», – заключил Юсю. Им потребовалось совсем немного времени, чтобы понять друг друга. Во время переписки ребята продолжали, как ни в чем не бывало, атаковать босса. Юсю украдкой наблюдал за любимцем публики. Тот же, видя, что больше никаких необычностей нету, перестал обращать на нее внимание. Уф, этого должно быть достаточно. Вздохнул Юсю. Глава, 105. Сокрушающий удар. Прохождение продолжалось. Битва с первым боссом была довольно бездумной. Нужно было лишь уклоняться от его яростных физических атак. Несмотря на то, что на обычных игроков сила подобных атак производила ужасающее впечатление, для игроков с высокими механическими навыками она не представляла особой опасности. На данный момент агрессия босса была на мрачном орде, Тот просто водил босса по небольшому кругу. Пятеро игроков выдавали всю мощь своих навыков, поэтому первый босс был довольно быстро повержен. После этого группа продолжила свое движение. Никто не останавливался, чтобы передохнуть. Также никто не посмотрел, что выпало из босса. Ранее всё уже проинструктировал ребят, чтобы во время установления рекорда никто даже на секунду не подумал останавливаться. Даже несмотря на то, что на это требовалось около двух секунд, даже их нельзя было потерять. После убийства босса тактика прохождения осталась той же. Парная булочка по-прежнему оставался под пристальным вниманием Йосю. 8 из десяти замечаний были адресованы именно ему. бог ты слишком много болтаешь. Какой у тебя астрологический знак?» Вопрос Булочки заставил Юсю поперхнуться смехом. Немного оправившись, он обратился к бочке «Булочка, ты секретное оружие нашей группы. Мы рассчитываем на тебя». «Вау! Секретное оружие? Это круто!» Водушевленно ответил тот. «Играй аккуратно. Будь внимателен, когда используешь удушение», сказал Юсю. «Понял!» Восторженно ответил он. Говоря о том, что бочка является их секретным оружием, Юсю не преувеличивал. Несмотря на то, что удушение не наносило много урона, оно снижало защиту цели на 50%, а это уже было очень полезным для команды. Хотя этот эффект длился всего 2 секунды, за это время группа наносила просто колоссальнейшее количество урона. Более того, так как удушение могло улучшаться, каждые 5 уровней, начиная с 15-го, Теперь оно было третьего уровня. Учитывая дополнительную прибавку к удушению от бойцовских кастетов, теперь его длительность составляла 3,5 секунды. Таким образом, вся группа на 3,5 секунды увеличивала свой урон на 50%. Первый босс подземелья 3 раза находился под эффектом удушения. В сумме это предоставляло группе 10 секунд увеличенного урона, что также экономило значительное количество времени. У удушения была и обратная сторона медали. Во время его использования булочка был очень уязвим. Цель не являлась оглушенной и могла двигаться. И целью ее так становился именно булочка. Однако не только защита атакованной цели понижалась на 50%. Также и ее атака снижалась на те же 50%. Если бы это было не так, тогда предыдущие атаки босса давно бы отправили булочку на перерождение второй босс оповестила всех сумучененко после чего тут же атаковала его в этот раз она не использовала досталочный выстрел четверо игроков в тому времени закончили расправляться с обычными гоблинами и отправились боссу навстречу парная бочка все так же использовал удушение так что и второй босс был очень быстро убит на пути к финальному боссу они также не совершали ошибок за прошедшие дни Ребята уже обговаривали стратегию его убийства. Не переговариваясь, навстречу ледяному Тейну отправилась мягкая мго Босс не стал ждать ее атаки. Он тут же поднял свой меч и отправился ей навстречу. Мягкая мгла немного изменила свою траекторию, обходя босса сбоку, после чего тут же использовала небесный удар. Как результат, ледяной Тейн был подброшен в воздух. Тут же, не останавливаясь, Тангро начала свою серию атак в воздухе. Скорость ее атак усиливалась эффектом чейсера, таким образом продемонстрированная ей комбинация была сильнее той, что ранее использовал Мрачный Лорд. Находясь под градом атак, босс не стал дожидаться приземления и тут же телепортировался. Йосю ждал этого момента. Он тут же использовал технику Теневого Клона, чтобы сблизиться с ним и начать свою серию атак. Как только босс собирался опять телепортироваться, Мрачный Лорд тут же использовал небесный удар, подбрасывая его в воздух и тем самым сбивая его телепорт. «Булочка!» – воскликнула Юсю. К этому времени успела подбежать остальная команда. Парная булочка тут же вплотную подошла к боссу. Он поднял руки, после чего использовал удушение на шее ледяного Тейна. «Молодец!» – похвалил его Юсю. Началась смертоносная серия атак. Тут же подключилась боевое копье мягкой мглы, артиллерийские снаряды очищающей мглы, а также магические атаки любимца публики. Даже парная булочка использовал удар кирпичом, заставляя босса все время взвизгивать. Форма копья 25 уровня была намного мощнее фиолетового оружия того же уровня. Из-за того, что наконечник копья был белого цвета, после каждого его выпада казалось, что возникает белоснежные хлопья. 3,5 секунды удушения быстро прошли. За это время парная булочка был дважды атакован мечом ледяного тейна. НПС не были такими уж глупыми. После применения к ним удушения, они тут же атаковали применившего этот навык игрока. Таким образом, удушение можно было рассматривать как отличный навык, генерирующий агрессию. Поэтому игроки должны были быть очень внимательными при выборе момента для использования удушения. У хулиганов не было защиты подобной рыцарям. Даже несмотря на то, что атака босса снижалась на 50%, получение двух ударов довольно сильно сказывалось на здоровье получившего. После применения удушения ледяной тейн выглядел довольно жалким образом. После окончания 3,5 секунд парная булочка тут же использовала зелье восстанавливающее здоровье. зелья также были предоставлены гильдии амбиции титана. Гельдийские алхимики создали неплохие зелья среднего качества для использования игроками 20-го и более уровней. После того, как Ледяной Тейн освободился из удушающей хватки, он тут же нашел другую цель для атаки – мягкую мгу. Однако мощь копья Мрачного Орда была слишком ужасающей, и после нескольких ударов боссу пришлось пересмотреть свое мнение о выборе цели. Таким образом, Не было особых проблем с перехватом его агрессии. У каждого из игроков было достаточно навыков, чтобы успешно сдерживать атаки босса. Хотя ледяной тейн довольно быстро перемещался, под непрерывной осадой пятерых игроков у него не было возможности уклониться от их атак. Когда удушение парной бочки находилось в откате, он использовал обычные атаки. Он непрерывно отвешивал боссу пинки и удары кулаками, тем самым прекрасно демонстрируя стиль боя хулиганов. Отравление, навык, изучаемый на 25 уровне, я, уже был нанесен как на кости этой булочки, так и на тело самого босса. Ледяной Тейн не переставая визжал, под таким давлением он постоянно пытался телепортироваться. Однако это не спасало его от атак мрачного орда, который мгновенно сбивал телепорт, подкидывая его в воздух. «Булочка!» – в очередной раз отдал команду Юсю парная облочка сжал руки на шее босса, заставляя его трепыхаться подобно курице. Ребятам понадобилось совсем немного времени, чтобы опустить здоровье босса до уровня красной крови. Они прекрасно знали, как после этого следует действовать. При смене оружия ребятам пришлось немного корректировать свои действия в бою с обычными монстрами. Однако в бою с боссом им нужно было действовать так же, как и на тренировочных прохождениях, более того, Они все были экспертами по части владения механическими навыками. Таким образом, ребята не боялись делать ошибки, совершаемые обычными экспертами. В итоге, ледяной вихрь ледяного тына никогда не раскрывался на полную мощность. Его постоянно контролировало пятеро игроков от начала и до самого конца. В конце, после очередного удушения парной булочки, босс наконец-то испустил последний вздох и благополучно скончался. Подземелье было пройдено. Системное объявление не заставило себя ждать. Поздравляем игроков Амбиции Титана. А любимца публики, мрачного лорда, очищающего мглу, вторжение парной булочки, мягкое мглу с установлением нового рекорда подземелья ледяного леса. Время 13 минут, 5 секунд, 47 миллисекунд. Успех. У каждого из ребят была своя реакция. Видя сообщение системы, бочка рассмеялся. «Ха-ха-ха! Я на ТВ секретное оружие!» Тангро открыла список установленных рекордов и увидела там свой ник. Она почувствовала себя полностью удовлетворенной. В сравнении с ними, реакция любимца публики была довольно обыденной. Все-таки он был лидером Великой Гильдии Амбиции Титана. Это было всего лишь подземелье ледяного леса. И не более того. Несмотря на то, что это было все же довольно волнующе, Цезиан Ю не считал нужным проявление каких-то особых эмоций. Тем временем гильдийский чат амбиций Титана был просто наполнен возбужденными сообщениями. Каждый из членов гильдии восхищался пятерыми игроками. Казалось, что никто не видел прежнего сообщения любимца публики о том, что Их сообщений никто не увидит. В тот момент, когда Юсю хотел сказать несколько заключительных слов, он увидел внезапно возникшее окно на своем мониторе. Зона c Номер 84 хотел две колы. Ему ничего не оставалось, как выполнить желание клиента. Вернувшись, он увидел Тангру, облокотившуюся на стойку регистрации. Увидев его, она тут же спросила, «Мы установили предельный рекорд, верно?» «Предельный?» «Я бы так не сказал». И «Еще нет? Почему?» спросила Тангро. «Потому что у нашей группы не было оптимальных комбинаций классов», ответил Юсю. Хотя данжи могли быть пройдены любым составом, все же существовали наиболее эффективные классовые комбинации для быстрейшего прохождения. Состав их группы нельзя было отнести к такой эффективной комбинации. Однако, их соперники, ребята из великолепной династии, также не могли этим похвастаться. Являясь профессиональными игроками, Ли Хао и остальные сильно с этим не заморачивались. Более того, у каждого профессионального игрока был класс, на котором он показал свою лучшую игру. Если человек меняет класс, это было подобно тому, как защитник в футболе внезапно отправиться на атакующую позицию. Несмотря на то, что личные навыки игрока сохранялись, его эффективность заметно снижалась. Если говорить о Лихао и комбинации классов в их группе, то она была чуть-чуть лучше группы и все. К несчастью для них, Лихао с ребятами не выкладывались на полное. Они не могли себе представить, что кто-то еще из профессиональных игроков соберется побить их рекорд. Они полагали, что установление рекорда против обычных игроков будет вполне достаточно. Простая и легкая задачка. Они не выложились на 100%. Однако, что касается группы и все. Они приложили все свои усилия, поэтому смогли превзойти их рекорд. Алихао. Аккуратно нанес сокрушающий удар по таблице рекордов этого подземелья. Все потому, что он находился на свету, в то время как Йосю оставался во тьме. Глава 106. Что он задумал? Лихау с комфортом смотрел телевизор в своей комнате. Несмотря на то, что вчерашняя встреча с Йосю в интернет-кафе заставляла его несказанно злиться, Тот факт, что Юсю теперь работал обычным менеджером, приводил его в восторг. После ухода Йо Цю, он все еще оставался заместителем капитана великолепной эры. Однако теперь это его особо не напрягало. Наоборот, он был удовлетворен своей должностью. На данный момент он свысока смотрел на каждого члена клуба. Сун Цян совсем недавно к ним присоединился и мог рассматриваться как новичок. Поэтому Лихао сейчас отвечал за все дела команды. К тому же Сунсян был еще неопытным юнцом. Так что вовремя сказанное лесть заставляло его позабыть обо всем на свете. Он был лишь пустой оболочкой капитана. Тем не менее, если что-то происходило в команде, в первую очередь все обвиняли капитана. «Плохие вещи тебе». Хорошие мне, но что за чудесный сюрприз. Так думал Лихал. Вот с Йо-Цю, <coughs> там было по-настоящему трудно иметь дело. Он был глух и к уговорам, и к лесте, и к чему угодно еще. Поэтому Лихалу потребовалось приложить немало усилий, чтобы наконец-то от него избавиться. В тот момент, когда он пребывал в своих сказочных грезах, Созвонил телефон. Должно быть, случилось что-то серьезное. Ему звонили в такое позднее время. Он посмотрел на телефон. Это был Чен Яхуй. Лидер великолепной династии. Лихао был не только заместителем капитана, но и ветераном славы. Лихао был не только заместителем капитана, но и ветераном славы. Он понимал всю важность поддержки внутри игровой гильдии поэтому заранее наладил контакты с ее лидером. В славе персонажи не появлялись просто из ниоткуда. Неважно, насколько сильным были персонажи профессионального альянса, все они начинали играть на равне со всеми. Новая карта аккаунта, обычный персонаж и медленная прокачка. Хотя у клубов имелись свои карты аккаунтов, они ничем не отличались от обычных карт, находящихся в свободном доступе. Клубы проводили исследования снаряжения ручной работы на внутриигровом редакторе снаряжения. Все материалы для подобных рецептов также добывались в игре. Внутриигровые гильдии не только повышали престиж самого клуба, но и также выступали в роли аналитического центра. Иногда у них получалось заметить потенциального профессионального игрока и переманить его на свою сторону. С помощью гильдии клубы соревновались друг с другом, Каждый клуб старался усилить мощь своей гильдии. Людям, не состоявшим в гильдии, чтобы исследовать снаряжение ручной работы, приходилось покупать все материалы за свои деньги. Из-за того, что разработка снаряжения ручной работы была нелегкой задачей, требовалось поистине множество редких материалов. Поэтому их покупка не лучшим образом сказывалась на бюджете игроков. Владельцы клубов старались с помощью них зарабатывать деньги, а не тратить. Чен Йо Хуй был лидером гильдии Великолепной Династии. Несмотря на то, что большая часть игроков гильдии была обычными игроками, были и такие, которые непосредственно поддерживали отношения с клубом. Таким образом, Чен Йо Хуй мог рассматриваться как клубный менеджер, отвечающий за прокачку новых игроков. Лихао держал телефон в руке. На его лице было написано странное выражение. Чен Йо Хуй относился к нему с особым уважением. По мнению Ильихао, он даже несколько перегибал палку. Несмотря на то, что про-игроки имели некоторое влияние на гильдию, среди них не было особого деления на ранге. Это было подобно обычным отношениям между двумя равными людьми. Однако Чен Йохуй был очень-таки подобострастен по отношению к нему. Подобное отношение заставляло Ильихао призадуматься. Он и сам относился подобным образом к Сунцяну. С такими чувствами на сердце Ли Хао принял входящий вызов. «Ли, ты уже отдохнул?» «Нет еще. Что случилось?» «Был перебит рекорд ледяного леса», — ответил Чен Йихуй. «Что? Перебит?» Тень удивления пробежала по лицу Ли Хао. Это был обычный рекорд. Он не собирался прыгать от удивления, как будто произошло что-то невероятное. Он удивился тому, что хоть они и не выкладывались на полную при его установлении, они все же были про-игроками. Чтобы перебить их рекорд, нужно было обладать достойной силой. Игроки какого клуба смогли это сделать? «Какая гильдия перебила рекорд?» – спросил он. По названию гильдии можно было легко определить клуб, стоящий за их спинами. «Амбиции Титана». Ответил Чан Йихуй. Игроки из Тирании? Лихау был сбит с толку. Клуб Тирании стоял за спинами амбиций Титана. Игроки из их команды четыре раза подряд останавливали игроков Великолепной Эры на пути к чемпионству Лиги. Их казарной картой был Хань винцин Его аккаунт Пустынная Пыль Страйкер, прозванный Королем Сражений, был хорошо известен на просторах славы. Это был персонаж божественного уровня, подобный богу битв. Хотя великолепная эра и тирания были давними соперниками, они не заходили так далеко, чтобы выяснять свои отношения с помощью такого незначительного подземелья. Они что, специально отправили про-игроков, чтобы перебить этот относительно простой рекорд? Хм, да ерунда. Если бы это была небесная сфера, тогда вполне возможно. А так? Гильдия амбиций Титана, однако поставившие рекорд игроки к ней не принадлежат. Сказал Чен Йихуй. Что ты имеешь ввиду? Лихао очевидно не понимал сложившуюся ситуацию. Одного из персонажей группы зовут Мрачным Ордом. Он довольно известен на 10 сервере. В начальной зоне он получил три достижения за первое убийство. также Прошлый рекорд Ледяного Леса был установлен именно с его помощью, игроками Синего Ручья. После этого он привел свою группу и увел первое убийство Кровавого Стрелка из-под носа трех великих гильдий. Затем он помог амбициям Титана с первым убийством гоблина Купца. Также он помог амбициям установить новый рекорд Ледяного Леса. В проходившей группе Четверо игроков специально присоединились к амбициям для установления этого рекорда. Выглядит так, что трое из них были помощниками мрачного орда. Чен Яхой уделял много внимания поиску новых талантливых игроков на 10 сервере. Можно было сказать, что это была его работа. Также у него были свои шпионы во всех великих гильдиях, поэтому он примерно понимал сложившуюся ситуацию. Ли Хао не спеша обдумывал предоставленную Чен Юхуем информацию. Выражение его лица поменялось. «Так ты хочешь сказать?» «Этот мрачный лорд на самом деле Йо Цю», – предположил Чен Юхуй. Лихао также об этом думал. Внезапно он вспомнил их недавнюю встречу в интернет-кафе. Разве не слава была на его мониторе? «Играет в славу в наши-то дни?» «Ты заметил его, Ник? спросил Лихал. «Заметил, однако не смог точно его рассмотреть», – с горечью в голосе ответил Чен Юхуй. «Мне нельзя больше там появляться. Тебе также не следует ходить туда. Найди какого-то левого человека, чтобы он скрытно собрал информацию. Я думаю, ему не составит труда увидеть Ник Йо верно?» – сказал Лихал. «Уже сделал. Кое-кто уже работает над этим», — ответил Чен Юхой. «Хорошо. Тогда давай сначала дождемся отчета, прежде чем делать какие-то выводы», — сказал Лихао. «Я позвоню», — ответил Чен Юхой. После окончания разговора у Лихао не было никакого настроения продолжать смотреть телевизор. Ютью уже был за бортом, однако каждый раз при упоминании его имени Тревога поселялась в его сердце. Особенно теперь, когда Йо Цю опять появился на просторах славы. «Да блять!» Лихау вскочил с места, после чего отправился в ванную комнату, яростно ополаскивая лицо холодной водой. Это были только подозрения. Не о чем беспокоиться, даже если это был Йо Цю. Но что с того? Он уже ушел в отставку. Он играет в славу, чтобы убить время, верно? «Если же нет...» на что он надеется подобные мысли крутились в голове лихау он не знал почему он постоянно возвращался к сказанному ютю в конференц-зале я еще не сдался я еще вернусь лихау взволнованно расхаживал по комнате спустя некоторое время ему начало казаться что ему не хватает воздуха поэтому он открыл окно после этого он ощутил жажду поэтому поспешил налить себе воды Затем ему стало слишком жарко, поэтому он включил кондиционер. В подобных метаниях его настиг телефонный звонок. Он в нетерпении поднял трубку. Это Ютью. Эта новость обрушилась на него подобно ушату холодной воды. В мгновение ока предыдущие успокаивающие мысли выветрились из головы Лихао. Он мгновенно потерял контроль над собой. Да блять, этот парень. Он все еще не оставляет меня в покое. Даже в таком положении он все еще продолжает сражаться со мной. Я понял. Он видел нас в тот день, поэтому понял, что рекорд великолепной династии был установлен именно нами. Поэтому он присоединился к нашим врагам, чтобы перебить его. Он по-настоящему знает свое дело. У него все в порядке с головой? Это же всего лишь рекорд ледяного леса. Он что, думает мне есть до него дело? Однако. «Если он продолжит выступать против нас в подобном ключе...» Продолжил Чен Йехуй. «Без паники! С каким временем он перебил рекорд?» Спросил Лихао. «13 минут, 5 секунд и 47 миллисекунд!» Ответил Чен Йехуй. «Ха-ха-ха-ха!» Засмеялся Лихао, услышав подобную цифру. «Это же смешно! Я-то думал!» «Не переживай, я перебью его рекорд. В прошлый раз мы не выложились на полную. Также у нас была не лучшая комбинация классов». «Тогда какие лучшие косы подобрать? Я подберу нужные аккаунты, как и в прошлый раз», сказал Чен Юхуй. «Не надо. Прошлые аккаунты вполне сойдут», ответил Лихао. «Прошлые уже перевалили 25-е уровни», сказал Чен Юхуй. «Я найду вам новые». «Хорошо. Что касается группы, о которой ты говорил. Четверо присоединившиеся к амбициям Титана. Кроме Ютью, кто остальные?» Спросил Лихау. «Я не уверен, кто они. Одну из них зовут Мягкая Мгла, Боевой маг. Другой — вторжение парной булочки, хулиган. И последняя — очищающая Мгла, Лаунчер», — ответил Чан-Яхуй. «Лаунчер?» — воскликнул Лихау. «Он знал, кто это мог быть». Однако у него не было доказательств, поэтому он не мог быть точно в этом уверен. Что касается оставшихся двух игроков, у него не было никакого понятия, кем они были. С его точки зрения, чтобы перебить их рекорд, игроки должны быть профессионалами. Йоцу не мог опираться только лишь на свои силы, чтобы совершить подобное. Хорошо. Какой класс у Йоцу? внезапно спросил Лихал. Он не выбрал класс. Не выбрал? 25-й уровень, без класса. Этот парень. Что он задумал? Лихау был сбит с толку. Он что, планировал играть без специализации? Да это был бредом. Несмотря на то, что в теории без класса можно было перевалить рубеж 50-го уровня, все профессиональное сообщество признавало персонажей без специализации несостоятельными. Постоянная смена оружия, снаряжения, куча навыков, с которыми нужно было управляться. Персонажи без специализации изначально были придуманы самими игроками. В самой игре не было заложено сбалансированное развитие подобных персонажей. Поэтому они постоянно сталкивались с многочисленными препятствиями. Также игровая компания не делала каких-то изменений подобных персонажей. Поэтому не было смысла играть без классовыми персонажами. Однако, если кто-то и мог в сообществе славы играть персонажем без специализации, то это был именно Йо Только он приходил на ум Лихал. Думая об этом, он становился все более и более обеспокоенным. «Эй, Ли, ты еще тут?» – спросил Чен Ехуй. «Да, я здесь». «Найди для меня аккаунт. Будет лучше, если персонаж не будет состоять в гильдии и будет в районе 20 уровня. Класс не имеет значения», — сказал Лихао.